Глава 6. Барон б оставался в Париже. Читатели помнят об условии, что он приедет к графу двумя или тремя днями позже. Эта временная разлука была тяжела для барона, и в том, что составляет развлечение других, он напрасно старался найти утешение в своем одиночестве. Он пошел в клуб, где ему было гораздо скучнее, чем дома. Оттуда в 9 часов он отправился в оперу. Давали жидовку. Зала театра была полна, так что барон не мог найти ни одного места. Это принудило его осмотреть все ложи, чтобы хотя где-нибудь приютиться. Как нарочно лица, занимавшие их, были ему незнакомы. Он решился уже отправиться домой, как вдруг заметил в одной из лож бенуара знакомую личность. «А!» — скричал барон. «Этого-то мне и нужно!» «Это вы!» — сказал занимавший ложу вошедшему барону. «Как видите, любезный Эммануил», — отвечал барон, протягивая руки своему другу. «Я хочу попросить у вас гостеприимства, но каким образом вы, человек строгой жизни, попали в оперу?» «Я вовсе и не намеревался быть здесь», — отвечал Эммануил. «Вам известен мой образ жизни, и подобная идея никогда бы не пришла мне в голову. Не заключайте, впрочем, что я пренебрегал музыкой и литературой, отнюдь нет, -нет. Но так как целый дни я занят, то предпочитаю вечера посвящать отдохновению или занятиям, когда еще чувствую себя в силах. Сегодня же, — продолжал Эммануил, — сегодня я посвятил таинственности. Что вы хотите этим сказать? Сегодня я получил записку, на которую сначала не обратил внимания, но потом от нечего делать. Я последовал совету, выраженному следующим образом. «Отправляйтесь сегодня слушать жидовку». Ее прелестные мотивы вас успокоят. И, кроме того, в зале театра отыщется некто, кому приятно будет вас видеть. Каков был почерк письма? Мелкий и легкий, очевидно, почерк женщины. Что ж, счастливый случай, которым я не могу и не хочу пользоваться. Во-первых, я не верю счастливым случайностям, а во-вторых, я уезжаю в Эллу, в расстоянии одной мили от Пуату. И я еду к графу Дерми. Хотите отправиться со мною? Охотно. Граф мой сосед по имению. Его замок в расстоянии мили от моего дома. Вот вам случай познакомиться, и я думаю, что вы не раскаетесь, воспользовавшись им. Предупреждаю вас, я еду туда, чтобы трудиться. Ведь вы будете же охотиться, хоть изредка. Может быть. Так я вас приглашаю от имени графа к нему на охоту. Вы с ним в хороших отношениях? В самых дружеских. А когда вы рассчитываете отправиться? «Через два-три дня». «Прекрасно. Как я счастлив, что встретил вас. Но будьте благоразумны». «Что вы хотите сказать, барон?» «Не вздумайте остаться в Париже». «Кто же меня может удержать?» «Та, которая написала вам письмо». «Вы шутите». «Нисколько. Вы молоды, богаты, знатны, и в настоящее время Париж занят исключительно вами». «А, барон, мне было бы приятнее, если бы никогда не произносили моего имени». «Вы не поверите, как я устал в этой борьбе! Бывают минуты, когда я готов все бросить и в доказательство оставляю Париж. Чтобы трудиться на свободе, знаю я вас, любезный Эммануил, и не верю ни вашему унынию, ни желанию изменить образ жизни. Вы знаете, что ваше влияние подорвет министерство, и оно разлетится», — перебил Эммануил энергично. «Видите ли, вас не утомила эта борьба?» «Полно, друг мой!» Оставим этот разговор. Мне и то приходится слишком много говорить в палате. Прислушаемся лучше к этой восторженной молитве, которую так прекрасно исполняет Дюпре. Подумаешь, стоит ли напрягать все усилия, чтобы не спровергнуть министерство, когда можно приехать и наслаждаться музыкой. Право, люди или безумные, или злые. Слушайте. Эммануил отодвинулся в глубину ложи, оперся локтем на кресло, положил голову на руку и внимательно слушал. Некоторое время барон вслушивался в пение, потом машинально взглянул на своего друга, которого музыка, казалось, приводила в восторг. Барон внимательно разглядывал его черты, и точно трудно было встретить тип лица более правильный, более умный, более благородный, более характерный. Эммануил де Брион имел небольшое лицо, но не носил бороды, потому что не считал это украшение способным придать ему оригинальность. Напротив того, он знал, что в чертах лица нет ни одной бесполезной линии и что борода всегда отнимает многое у физиономии. Он был бледен, но эта бледность была, так сказать, врожденную, приятную и отличительную. Голубые глаза его выражали и высокомерие, и благосклонность, а взгляд их говорил ясно, что Эммануил был изговорчив и в то же время непреклонен. В глазах его отражалась вся душа, благородно восторженная и благородно чистолюбивая. Две вертикальные морщинки на лбу заставляли предполагать присутствие сильной воли в этом еще молодом человеке. И легкое прищуривание глаз, когда он всматривался в какой-нибудь предмет, доказывало, что он не вдруг произносил над ним свой приговор, но что прежде хотел рассмотреть со всех сторон, чтобы вернее узнать его форму или схватить мысль. Прямой нос так много помогало характеристике этой типической физиономии, Рот был слегка приподнят с правой стороны, но нужно было только взглянуть на эту часть лица, чтобы заключить, что господин Дебрион имел и ум, и грацию, и энергию. Этот рот был украшен мелкими, но прекрасными зубами, которые виднялись из-под тонких губ, сухих, от частых и долгих прений, и бледных, от напряженных занятий. Дебрион был весь в черном, не потому, что он носил траур, но, собственно, потому, что этот цвет как-то лучше шел к его лицу и к его привычкам. Прибавьте к этому очерку руки на манер Ван Дейка, белые, с розовыми ногтями, с длинными пальцами. Руки, которыми Эммануил, несмотря на свое отвращение ко всему, что уподобляет мужчину-женщине, занимался с очевидным усердием. Прикройте их до половины батистовым нарукавничком, и вот вам полный портрет Эммануила, особенно если вы заметили, что он среднего роста и что его аристократическая нога вполне соответствует его руке. Господин Д.Б. никогда не упускал случая при встрече с Эммануилом любоваться физическими достоинствами этой натуры, совершенной, как это только возможно для человека, и которой он чувствовал непреодолимое влечение». Что же касается Эммануила, то музыка приковала, наконец, все его внимание. Так что он, положив обе руки на подушки барьера ложи, а на руки подбородок, отдался есть таким простодушным увлечением, с такой непритворной радостью, как не сделал бы этого и ребенок, впервые попавший в оперу». Барон, окончив наблюдение над своим другом, который всегда приводил его к утешительному сознанию, совершенной гармонии между наружностью и душевными качествами Эммануила, довольный и на этот раз, не найдя в нем никаких изменений, приставил глазам бинокль и, зная оперу почти наизусть, тем более, что внутренний его голос повторял ему те же мотивы, принялся лорнировать женщин, находящихся в театре. Одна из них так пристально глядела в бинокль на его друга, что барон, заметив это, захотел непременно разглядеть ее. Но так как лицо ее было до половины скрыто огромным белым биноклем, которые только что начинали входить в моду, то он должен был отказаться от намерения, по крайней мере до тех пор, пока она не опустит своего бинокля. Дождавшись этой минуты, барон поторопился сделать свои наблюдения, что не ускользнуло от внимания незнакомки и, как казалось, не было для нее неприятно. В эту минуту опустился занавес под неистовые рукоплескания зрителей. «Скажите, пожалуйста», — начал барон дотрагиваясь до Эммануила, все еще не пришедшего в себя от восхищения, «Знаете ли вы эту женщину, которая сидит прямо против вас, вся в белом, с огромным белым биноклем?» «Нет, не знаю. Но почему вы спрашиваете?» «Потому что она не сводила с вас бинокли в продолжении целого акта». «Я почти убежден, что это та самая женщина, которая вам писала». «А чего вы так думаете?» «Настойчивость, которой она хочет быть замеченной, заставляет меня сделать такое предположение. И я готов держать пари, что это она послала вам записку». «Вся быть может», — небрежно отвечал Эммануил. «Так это вас не слишком-то занимает». А как бы вы думали? Тем не менее, я ей весьма благодарен за удовольствие, доставленное мне жидовкой, которая иначе по своей ленности я и не вздумал бы поехать слушать». «Эта женщина очаровательна», — продолжал барон, заметивший, что можно рассматривать ее сколько душе угодно. «У нее прелестные черные волосы, которым так идет этот сризовый бархат, чудесные зубы, улыбка, кораллы и перлы» как говорят лучшие поэты матовый цвет лица и брови так много обещающие черт возьми она очень хороша посмотрите эти плечи грудь руки красную шаль вышитой золотом которая так резко отделяется от белого платья о она своего рода артистка обрамленная таким образом она похожа на одну из картин тициана нечего сказать эмнуэл вы счастливы Это было сказано тоном, в котором было и приличие, и насмешка, заставившая Дебриона улыбнуться. «Посмотрите на нее!» – продолжал барон, подавая бинокль Эммануилу. Незнакомка с удивительным инстинктом, свойственным женщинам, угадала, что в ложе Эммануила занимались ею. Она видела, как передавал барон бинокль своему другу, и, казалось, раздумывала, какую бы принять позу, чтобы более понравиться Дебриону. Это не ускользнуло от внимания барона, который, убеждаюсь более и более, сказал. «Это женщина и ваш таинственный корреспондент. Одно и то же лицо, уверяю вас. Впрочем, мы узнаем это. Вот маркиз де Гриш входит в ее ложу». «Так вас это занимает, любезный барон?» — спросил ему Нил, опуская бинокль. «Признаюсь, что да. Как бы мне хотелось быть на вашем месте?» В эту минуту барон послал рукою приветствие молодому человеку, входящему в ложу незнакомки, делая знак, чтобы он пришел в их ложу, на что тот утвердительно наклонил голову. Через несколько времени маркиз де Гриш вошел в ложу друзей. Он протянул руку барону и поклонился Эммануилу, которому барон его представил. «Кто эта очаровательная женщина из ложа которой вы только что вышли?» спросил барон у маркиза. «Как вы не знаете ее?» Спросил с удивлением последнее между тем, как Эммануил, казалось, вовсе не обращал внимания на их разговор. «Это прелестная Юлия Ловели!» «Судя по имени, она должна быть и англичанка, и итальянка в одно и то же время. Где же ее родина?» «Она француженка», — отвечал улыбаясь Маркиз. на оригинальная француженка». «Вглядитесь в нее хорошенько. Невозможно, чтобы где-нибудь вы не встречали ее прежде». Барон снова принялся ларнировать Юлию. «Действительно», — сказал он, — «эта головка мне не совсем незнакома. Она бывает на всех первых представлениях опер. У нее абонированная ложа в итальянских спектаклях». «А, теперь я ее припоминаю. Но скажите, пожалуйста, это камелия, и, кажется, она была любовницей герцога де Пол?» «Именно так». «О, так я ее знаю, нет сомнения», — продолжал барон, обращаясь к Эммануилу. «Это она вам прислала письмо». «Письмо без подписи, три или четыре строчки, назначение свидания», — проговорил Маркиз. «Сегодня здесь», — подтвердил Эммануил. «Это она, и не сомневайтесь более. Я узнаю ее манеру». «Так подобные письма — ее привычка». «Повторяю, что да, любезный барон, это исключительная женщина. Ей необходимо интриговать политика, художника, писателя, ну, словом, человека, который стоял бы выше других». «А ты и убеждает меня, что она написала вам, господин Дебрион», — сказал Дегриш. «Она живет открыто, капризно и не имеет долгов. Ей двадцать семь или двадцать восемь лет. Она избегает женского общества и старается окружить себя самыми замечательными молодыми людьми. Говорят, что она очень зла». «Не были ли вы ее любовником?» — спросил барон. «Никогда. Я познакомился с нею, когда она была еще любовницей, да... Де... Моего друга и нашего славного живописца. Они расстались скоро, но я продолжаю ее видеть. О, нужно сказать вам, господин Дебрион, связи с нею не бывают продолжительны. Она имеет любовников, как имеют библиотеку или гербарий. Ей нужно их имя, а не любовь. Когда она получает два-три любовных послания, она окружает их авторов всею, негою и после выталкивает за двери того, кто их писал. Он свободно может прийти к ней, когда ему угодно, и найти себе место за обеденным столом бывшей своей любовницы. Но надо сказать, что с этим характером, если она влюбится в кого-нибудь, и если тот бросит ее, как она бросает других, она может быть страшной, даже опасной мстительницей ибо что вы вероятно и знаете женщина не пренебрегающая ничем чтобы приобрести любовника не станет разбирать средств чтобы отомстить ему за пренебрежение вы пугаете меня заметил полнамешливый мануил хотите ли чтобы я был откровенен прошу вас отвечал дебрюн я не хотел бы быть на вашем месте или она владеет вами или вы ее отвергнете В первом случае вы, как человек превосходящий все, что у нее было до сих пор, можете возбудить в ней истинную страсть. Если же вы не поддадитесь соблазну, то в ней, не встречавший еще никогда сопротивления, каприз обратиться в любовь, любовь в ненависть, ненависть в мыщение. Что же может сделать мне подобная женщина? «И, боже мой!» Когда женщина захочет погубить человека, то будь он хоть самого решительного характера, а она слабейшим из созданий, женщина всегда достигнет цели. Итак, я предупреждаю вас, вы в опасности, и что всего ужаснее вы обязаны ей своим положением и своими заслугами. «Благодарю за предостережение», — отвечал Эммануил. «Но я уверен избежать гибели». «Каким образом?» «Я еду через два дня, по крайней мере, месяца на два, в продолжении которых каприса ее примет другое направление, если она так непостоянна, как вы говорите». «Не смотрите на это. Она изменяет только по достижении цели. Она любит порядок, и, несмотря на любовь к роскоши, она не бросает свои платья, прежде чем не износит их достаточно. Может быть, она будет иметь любовников во время вашего отсутствия, но, уверяю вас...» «Будет любить только вас и не оставит вас в покое, когда вы вернетесь». «К счастью, Эммануил — великий политик», — заметил дб «Но не с женщинами», — сказал Дебрюн. «В этом случае я большой невежда. Однако кто знает, наверное, что именно госпожа Юлия мне писала. А если и она, то кто может поручиться, что это не более как шутка? Если же даже и не шутка, то кто уверит меня, что это не более как каприз?» Но что бы то ни было, я не боюсь ничего. И век свой не желал бы иметь опасностей важнее предстоящих. Если же мне суждено пасть, то что же делать? Прекрасно. Если и выйдет худо, то ведь надо чем-нибудь поплатиться за удовольствие, тем более, что она очаровательно хороша. — Точно хороша, очаровательно, — шептал барон. — Я бы не отказался быть на месте Эммануила. — И я бы тоже подхватил Маркиз. «Вы не сказали ли Юлии, что идете к нам в ложу?» спросил барон. «Сказал. Поэтому-то она и глядит на нас так пристально. Покажитесь ей, однако. Можно подумать, что она хочет позвать вас, а там, где вы сидите, вас вовсе не видать». Маркиз выставил вперед голову, и только что Юлия заметила его, как знаком позвала его к себе. «Что нужно было господину Дебе передать вам?» — спросила она его, когда маркиз уселся в ее ложе. — А вы знаете господина Д.Б.? — Это полковник графини Дарми. — Вы уверены в этом? Но откуда вы знаете, когда никто не знает этого, когда никто даже не говорит об этом? — Я владею искусством узнавать тайны других. — В чем оно заключается? — Я вижу. — А когда вы не видите? — Угадываю. — Это неверное средство. «Разуверьтесь, самое верное. И в доказательство я никогда не обманывалась». «А о чем говорил Дебрион с вами?» «Ни о чем. Он занят своей палатой». «Это пуританин, не правда ли?» «Для чего вы спрашиваете меня? Разве ваше искусство отказалось служить вам на этот раз?» «Плохая шутка. Я его знаю лучше вас». «Имею в виду, если я не ошибаюсь, узнать его покороче». «Что это значит?» что господин Дебрюн вам нравится, и, следовательно, в скором времени вы будете считать его в числе ваших друзей. А чего же и не так, если он не будет совершенно занят кем-нибудь другим? Так он влюблен? Нет, но может влюбиться. Так это только предположение. Не более, но первый шаг уже сделан. Кем? спросила Юлия. Женщиной ваших лет, хорошенькой, как вы. Вот как? Ее имя? «Юлия ловили». Юлия, несмотря на привычку к подобного рода разговорам, не могла не покраснеть, что не ускользнула от внимания де Грижа. «Что заставляет вас так думать?» — спросила она. «Письмо». «Вам показали его?» «Да». «Подписанное?» «Нет, но почерк до невероятности походит на ваш». «Вы бредите». «Тем лучше, потому что написавшее письмо рискует быть неуслышанной». «Однако ж сегодня ее послушались». «Так вы знаете содержание письма?» «Вы видите, что я иногда угадываю». «Прекрасно, но я думаю, что вторичной попыткой не будет так удачно». «Но это еще мы увидим». «Вам хочется с ним сблизиться, так советую поторопиться, потому что Дебрион через два дня уезжает из Парижа». «Будьте любезны, маркиз, потрудитесь приказать моему человеку, чтобы он отыскал мою карету». «Вы не дождетесь окончания спектакля? Вы нездоровы?» «Нет, я тороплюсь. В таком случае я пойду исполнить ваше желание». Через пять минут де гриш вошел опять в ее ложу. «Экипаж готов», — сказал он. «Вы проводите меня?» «Нет, я останусь». «Чтобы предупредить неприятеля?» «Или помочь союзнику?» «Вы не способны к этому?» «Кто знает, я люблю счастливых смертных. Когда же мы увидимся?» «После победы. Значит, скоро. До свидания». Юлия и ее молчаливая спутница, которую она пригласила единственно с тем, чтобы не быть одной, простились с маркизом, который отправился снова к Эммануилу. «Берегитесь», — сказал он, входя к нему в ложу. «Это она». Когда обе женщины сели в экипаж, подруга Юлии сказала ей. «К чему ты созналась, что писала письмо? Это неосторожно, да Гриш тебя выдаст». «Я знаю это!» — отвечала она, любуя с собою, в зеркальный передок кареты. «Но кто же сказал тебе, что я не хочу быть выданной?»